Ёжикина гора Давно уже ёжик не видел такого большого неба. Давно уже не было такого, чтобы он вот так останавливался и замирал. И если бы кто у него спросил, зачем он останавливается, от чего замирает, ёжик всё равно ни за что не смог бы ответить. — Ты куда бежишь, ёжик? — спросила Белка. — А? — сказал ёжик и махнул лапой. — Ты что там увидел? — спросил муравей. «Молчит — Молчит, — сказала Белка. Задул нас. п р в о р ч а л муравей и побежал по своим делам. А ёжику вдруг показалось, что он впервые увидел этот лес, этот холм, эту поляну, что никогда-никогда до этого ничего этого он не видел. — Как же так? — думал ёжик. — Фитя столько раз бежал по этой тропинке, столько раз стоял на этом холме. И деревья были такие необыкновенные, легкие, сквозящие, будто сиреневые, и полны такой внутренней тишиной и покоем, что ёжик не узнавал знакомые с детства места. — Что же это? — бормотал ёжик. — Почему же я раньше не видел всего? И птицы, те немногие птицы, что остались в лесу, казались теперь ёжику необыкновенными. Это не ворона, это какой-то орёл кружит над лесом, — думал ёжик. — Никогда не видел такой огромной птицы. — Все стоишь? — спросил муравей. — Я уже вон какую соломину оттащила, он все стоит. — Не мешай ему, — сказала белка. — Он думает. — Думает, думает, — проворчал муравей. — Что бы стало в лесу, если бы все думали? — Подумай ты все, — сказала белка. — Не мешай. — Все вы бездельники, — сказал муравей. — Все вы друг за дружку горой. И убежал. А ежик про себя поблагодарил белку, потому что он слышал разговор где-то далеко-далеко, будто говорили на облаках, а он на дне моря. — Какая она добрая, — подумал о белке ежик. — Почему я раньше никогда ее не встречал? Пришел медвежонок. — Ну что, — сказал он, — что делать будем? Ежик смотрел на лес, на холм, на ворону, кружащую за рекой, и вдруг понял, что ему так не хочется отвечать, так не хочется спускаться со своей горы, и он стал благодарно думать о том, по чьей доброте на этой горе оказался.